На предварительном следствии был найден флакончик из-под пропавшего сухого змеиного яда с отпечатками пальцев подсудимого, потерянного в попыхах, когда он перекладывал ворованное в другую тару. Других отпечатков пальцев на нем нет. За четыре дня до обнаружения пропажи обвиняемый проводит всю ночь в Талышинске, в результате чего у него появляется большая сумма денег в крупных купюрах из которой он свободно отчитывает 300 рублей Клиночеву взаймы. Еще неделю назад у обвиняемого не было совсем денег, так что он одалживал 100 рублей у свидетельницы Кравченко, чтобы послать своим родителям. Значит, эта крупная сумма появилась у него в период между 20 июля и днем обнаружения пропажи яда, то есть 30 июля. Далее. Имея меру пресечения, подписку о невыезде, чувствуя, что круг следствия смыкается, подсудимый пытается бежать из Талышинска на самолете, но его задерживают органы милиции. Подсудимый упорно отказывается признать себя виновным. Он скрывал от своих товарищей, сидевших без денег, что у него имеется крупная сумма, что открыло бы следствию глаза на его явную виновность. Но нашлись люди, которые пришли в прокуратуру и разоблачили преступника. При этих словах Клиночев сжался на своем стуле. В период предварительного следствия подсудимый вел себя грубо, непоследовательно, несколько раз изменял показания и даже здесь на суде пытается укрыться за спину известного советского журналиста, выполняющего в настоящее время важное специальное задание Центральной газеты за рубежами нашей Родины. Тем самым подсудимый хочет затянуть следствие, хорошо зная, что мы не можем в настоящее время проверить его показания путем личного допроса товарища Рославцевой. Товарищи судьи, и хотя подсудимый пытался разжалобить нас рассказами о своих якобы благородных поступках в прошлом, касающихся свидетелей Азарова и Азаровой, преступление, совершенное им, нанесшая крупный материальный урон государству и лишившая тысячи больных целительных лекарств, требует вынесения сурового приговора. При определении меры наказания подсудимому, прошу также принять во внимание то, что яд, попавший, может быть, в чьи-то еще более преступные руки, усиливает общественную опасность преступления. В силу этого прошу определить в качестве меры наказания подсудимому Азарову Степану Ивановичу в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Когда Холодайкин закончил свою речь, у всех, кто сидел в зале, осталось тягостное, тяжелое впечатление. Вина Степана Азарова облачалась в зримую законченную форму. Анна Ивановна до боли сжала пальцы рук. Зина Эпова с отчаянной тоской смотрела на Азарова, которого последние слова государственного обвинителя словно придавили к месту. Члены экспедиции с надеждой поглядывали на Шиманского. Он невозмутимо поигрывал позолоченной авторучкой, излучая спокойствие и уверенность. «Слово предоставляется защите», — объявил председательствующий Паутов. Он казался утомленным изредка прикладывал руку к левому плечу. Видимо, непогода давала знать о старой ране. «Товарищи судьи», — начал адвокат, — «в нашей стране справедливо принято называть писателей инженерами человеческих душ. Но и вы, товарищи судьи, с не меньшим правом заслуживаете носить это высокое звание. Какие только люди не проходят перед вами». Какие только судьбы не раскрываются на ваших глазах. Каждый человек, стоящий перед судом, приходит сюда своим особым и, как правило, неповторимым путем, обусловленным сложнейшим переплетением самых разнообразнейших обстоятельств в личной жизни и отношениях с окружающими людьми. И кем, как неподлинными инженерами человеческих душ, надо вам быть, чтобы в течение непродолжительного времени общения состоящими перед вами людьми, суметь проникнуть в их души, разглядеть и постигнуть их истинный характер, моральный облик и вынести свое безошибочное суждение. Шиманский говорил свободно, легко, без шпаргалки, сопровождая свою речь плавными, выразительными жестами.